Глава 22. Думайте о доходах, сокращайте расходы. «Вы можете иметь все, о чем способны думать постоянно» – Брайан Трейси. «Я не разговаривал с теми, кому был должен, потому что не хотел портить свой настрой, нарушать свое психологическое состояние». Я поручил это направление финансовому директору и бухгалтеру, а сам думал об увеличении доходов, потому что нам надо было заработать как можно больше. Я уходил с работы в 12 часов ночи, а в 6 утра уже был на рабочем месте. Даже когда у меня уже было состояние в несколько миллионов, я продолжал снимать скромный и непрезентабельный офис в здании техникума, потому что в свое время потратил слишком много денег на аренду офисных помещений. В 2008-2009 годах месячная плата за мои офисы составляла 54 тысячи долларов. У меня были офисы в Бишкеке, Алматы, Актюбе, Астане, Карганде, Москве, Душанбе, Худжанде. Деньги так быстро уходили, что я даже не успевал понять, куда они делись. Потом я стал умнее. Все мои сотрудники просили меня снять более солидный офис, но я отвечал им «Нет, пока нам это невыгодно». Лишь в начале 2014 года я приобрел новое помещение для офиса, несмотря на то, что деньги у меня были, и я мог купить почти любое. Я сказал своим сотрудникам, что благодаря старому офису им будет с чем сравнивать, а значит, они будут больше ценить те комфортные условия, которые появятся у нас в будущем. Мой наставник жил в горах. Там не было света, не было дорог, на автомобиле доехать до его дома было невозможно, но люди добирались пешком, потому что хотели послушать мудреца. С другой стороны, существуют крутые, комфортабельные консалтинговые центры, но посетители туда заходят редко, потому что кроме комфорта необходима высокая квалификация и широкие познания тех, кто эти центры содержит. Я говорил своим сотрудникам, что новый солидный офис не изменит ни вашего статуса, ни положения. Чтобы подняться на ступеньку вверх, надо поменять взгляды, поменять мышление. Сначала все силы бросить на то, чтобы увеличить доход и максимально сократить расходы. Не поддавайтесь пафосным настроениям. Брендовая одежда, шикарная мебель, крутая машина, дорогой офис – все это пока не для вас». Все это придет позже. Главное – эффективно выполнять свою работу. Совершайте только те траты, которые влияют на ваши продажи. На имидж поработаете потом. Пожалуйста, запомните. Время для создания громкого имени обязательно придет. Чтобы оно наступило скорее, накопите капитал. Увеличивайте продажи. Думайте только об этом. Прибыль – самое главное – Прибыль – это показатель успешности бизнеса. Многие делают бизнес ради бизнеса. У них большой товарный оборот, но мизерная прибыль. Всегда держите фокус на увеличении прибыли. Сделайте так, чтобы долги сделали вас сильным. Притча от Тадао Ямагучи Приходит ученик к учителю и говорит. «Учитель, я устал. У меня такая тяжелая жизнь». Такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения. У меня больше нет сил. Что мне делать?» Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковые емкости с водой. В одну емкость бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал молотый кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей емкости.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 Кофе полностью растворился в новой враждебной среде и изменил ее, превратив кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств, они изменяют обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации. В целом, если у вас появились долги – Поздравляю вас, теперь вы разбогатеете быстрее остальных. Этот тезис объясняется просто. Чтобы расплатиться с долгами, вам придется использовать все свои способности и приобрести новые знания и навыки. С долгами вы когда-нибудь рассчитаетесь, а привычка работать в полную силу и опыт останутся. Я рассказываю вам о том, как стать миллионером. Остальное зависит от вас самих.